Глава девятая Збышка преклонил колени перед плотской княгиней и предложил ей свои услуги, но она в первую минуту не узнала его, потому что давно не видала. Наконец, когда он сказал ей, как его зовут, она проговорила, «В самом деле, а я думала, что это кто-нибудь из придворных короля. Збышка из Богданца. Как же! Гостел тут у нас ваш дядя, старый рыцарь из Богданца». И я помню, как у меня и у моих девушек градом катились слезы, когда он нам о вас рассказывал. Нашли вы вашу жену? Где она теперь?» «Умерла, милосердная госпожа». «О, Боже мой! Не говорите, а то я не удержусь от слез. Одно утешение, что, вероятно, она в раю, а вы еще молоды. Боже мой! Слабое существо каждая женщина. Но в небе за все есть награда, и там вы ее найдете». «А старый рыцарь из Богданца здесь, с вами?» «Его нет, он в плену у меченосцев, и я еду его выкупать». «Значит, и ему не посчастливилось, а он казался человеком умным и знающим всякие обычаи». «Но когда вы его выкупите, приезжайте к нам. Мы охотно вас примем, потому что я искренне говорю, что ему ума, а вам приятности не занимать». «Мы сделаем это, милосердная госпожа, тем более, что я и теперь нарочно приехал сюда, чтобы просить вас замолвить словечко за дядю. Хорошо, приходите завтра перед отъездом на охоту, у меня будет время». Дальнейшие ее слова снова прервали звуки и летавров, возвещавших прибытие князя и княгини мазовецких. Сбышка с княгиней Плотской стояла у самого входа. Княгиня Анна Данута заметила его тотчас и сразу подошла к нему, не обращая внимания на поклоны хозяина старосты. При виде ее сердце юноши снова облилось кровью. Он стал перед ней на колени и, обняв ее ноги руками, молчал. Она же нагнулась к нему и, взяв его голову руками, роняла слезу за слезой на его белокурую голову, как мать, плачущая над несчастьем сына. И к великому удивлению придворных и гостей она плакала так долго, все время повторяя «О, Господи, Господи, Иисусе милостивый!» А потом подняла сбышку с колена и сказала «Я плачу по ней, по моей донусе и плачу над тобой. Бог сделал так, что ни к чему были твои труды и ни к чему теперь наши слезы. Но ты расскажи мне о ней и о ее смерти, потому что, если я буду даже до полуночи слушать об этом, мне все будет мало». И она отвела его в сторону. перед тем, как отводил рыцарь из Тачева. Те из гостей, которые не знали избышки, стали расспрашивать о его приключениях, и таким образом некоторое время все разговаривали только о нем, о Данусе и Юранде. Расспрашивали также послы меченосцев. Фридрих фон Вендин, комтур Торунский, высланный навстречу королю, и Иоганн фон Шенфельд, комтур из Астероды, Последний немец, но родом из Селезии, хорошо говоривший по-польски, с легкостью разузнал, в чем дело, и, выслушав ответ из уст яська из Забежа, придворного князя Януша, сказал, «Данфельд и Делеве были в подозрении у самого магистра, что они занимаются черной магией». Но тут он спохватился, что рассказы о таких вещах могут бросить такую же тень на весь орден, какая некогда пала на тамплиеров». И поспешно прибавил «Так, по крайней мере, говорили сплетники, но это была неправда, потому что людей, занимающихся черной магией, между нами нет». Стоявший поблизости рыцарь Истачева вставил «Кому не по вкусу было крещение Литвы, тем и крест может быть противен». «Мы носим крест на плащах», — с гордостью возразил Шанфельд, — «а надо его носить в сердцах». отвечал Павала. Между тем трубы заиграли еще громче, и вошел король, а вместе с ним архиепископ Гнезненский, епископ Краковский, епископ Плоцкий, Каштелян Краковский и несколько прочих сановников и придворных, между которыми был и Зендрам из Машковец, и молодой князь Ямонт, приближенный государя. Король мало изменился с того времени, когда Сбышка его видел. На щеках его был все тот же яркий румянец, По сторонам у него висели все так же длинные волосы, которые он поминутно закладывал за уши, глаза его все так же тревожно сверкали. Только казалось сбышке, что теперь в нем больше спокойствия и величия. Точно он уже более уверенно чувствовал себя на этом троне, который после смерти королевы хотел было сначала покинуть, не зная. Сможет ли на нем удержаться, и он как бы стал более уверен в своей громадной власти и силе. Оба мазовецких князя стали по бокам государя. Спереди его приветствовали низкими поклонами немцы-послы, а вокруг разместились сановники и важнейшие придворные. Стены, окружающие двор, дрожали от непрекращающихся кликов, от звуков и грома Литавр. Когда, наконец, наступила тишина, Посол меченосцев фон Вендин стал что-то говорить о делах ордена. Но король, по нескольким словам понявший, к чему клонится речь, нетерпеливо махнул рукой и произнес своим грубым, громким голосом «Уж молчал бы ты! Мы пришли сюда для удовольствия, и нам приятнее будет видеть кушанье и напитки, чем твои грамоты». Но при этом он ласково улыбнулся, не желая, чтобы меченосец подумал, что он отвечает ему с гневом, и прибавил «О делах будет время говорить с магистром в Ратиншке. и обратился к князю Зимовиту. «А завтра в лес на охоту, а?» Вопрос этот был в то же время заявлением, что в этот вечер король не хочет говорить ни о чем, кроме охоты, которую любил всей душой и ради которой он охотно приезжал в Мазовию, потому что малая и великая Польша были не так лесисты, а в некоторых местах до того населены, что лесов уже совсем не хватало. И вот все лица повеселели, потому что было известно, что король при разговорах об охоте бывает весел и безгранично милостив. Князь Зимовит сейчас же начал рассказывать, куда они поедут и на какого зверя будут охотиться, а князь Януш послал одного придворного, чтобы тот привел из города двух его телохранителей, которые выводили зубров за рога и зарослей и ломали кости медведям. Он хотел показать их королю. Збышка очень хотел пойти и поклониться государю, но не мог до него добраться. Только издали князь Ямонт, запомнивший, видно, ловкий ответ, который в свое время молодой рыцарь дал ему в Кракове, дружески кивнул ему головой, делая в то же время глазами знак, чтобы Збышка при первой возможности подошел к нему. Но в этот миг чья-то рука коснулась плеча молодого рыцаря и ласковый, грустный голос совсем рядом проговорил. «Збышко». Юноша обернулся и увидел перед собой Ягинку. Занятый сперва беседой с княгиней Александрой, женой Зимовита, а потом с княгиней Анной Данутой, он до сих пор не мог подойти к девушке, поэтому она сама, пользуясь суматохой, вызванной прибытием короля, подошла к Збышке. «Збышко», — повторила она, — «да утешит тебя Господь Бог и Пречистая Дева». «Пошли вам, Господь!» — отвечал рыцарь. И он с благодарностью взглянул в ее синие глаза, которые в этот миг подернулись как бы росой. Потом они стояли друг перед другом в молчании, потому что хотя она и подошла к нему как добрая и опечаленная сестра, все же в блеске своей красоты и в богатой придворной одежде она показалась сбышке настолько не похожей на прежнюю Ягинку, что в первую минуту он не смел даже говорить ей «ты», как бывало в Сгожелицах и в Богданце. Она же думала, что после слов, которые сказала ему, ей больше сказать нечего. И на лицах их отразилось смущение. Но в этот миг на дворе началось движение. Король садился за ужин. Княгиня Анна Данута снова подошла к сбышке и сказала, «Грустен будет для нас обоих этот пир, но все-таки ты служи мне, как служил раньше». И молодому рыцарю пришлось отойти от Ягинки, а когда гости уселись, он стал позади княгини, чтобы менять ей блюда и наливать воды и вина. Прислуживая, он невольно время от времени взглядывал на Ягинку, которая, как придворная княгиня Плотской, сидела с ней рядом, и также невольно вынужден был удивляться красоте девушки. Ягинка значительно выросла, но изменил ее не столько рост, сколько серьезность, степенность. которых до того не было в ней и следа. Прежде, когда в тулупчике и с листьями в распущенных волосах носилась она на коне по лесам, ее можно было принять за красавицу-крестьянку. Теперь же с первого взгляда в ней видна была девушка знатного рода и высокой крови. Такое спокойствие разливалось по ее лицу. Сбышка заметил также, что исчезла ее прежняя веселость, но этому он удивлялся меньше. потому что знала смерть из иха. Зато больше всего удивляло его какое-то достоинство ее, и сначала ему казалось, что этому причина ее одежда. И он поочередно смотрел то на золотую повязку, которая обхватывала ее белоснежные лоб и черные волосы, двумя косами спадавшие на плечи, то на голубое, обтянутое, обрамленное пурпурной полосой платье, под которым явственно вырисовывалась ее стройная фигура и говорил себе, «В самом деле, настоящая княжна». Но потом он понял, что не только платье производит в ней перемену, и что если бы даже она надела теперь простой кожух, то и тогда он не мог бы уже так просто с ней обращаться и быть таким смелым с ней, как был прежде». Потом он заметил, что разные молодые и даже пожилые рыцари смотрят на нее пристально и жадно, а однажды, меняя перед княгиней блюдо, увидел, с каким восторгом смотрят на Ягинку Делорж, и при виде этого сбышка почувствовал гнев против него. Не избежал фландерский рыцарь и внимания княгини Анны Дануты, которая, узнав его, вдруг сказала «А Делорж?» Наверное, опять в кого-нибудь влюблен, так весь и сияет. Потом она слегка наклонилась над столом и, посмотрев в сторону Ягинки, сказала: Правда, что перед этим факелом меркнут все свечи. Сбышку влекло к Ягинке, потому что она казалась ему любящей и любимой сестрой, и он чувствовал, что ему не найти никого, кто бы лучше сочувствовал его горю, но в тот вечер он больше не мог поговорить с ней. Во-первых, потому что занят был службой. А во-вторых, потому что во все время пира гусляры пели песни или же трубы гремели так громко, что даже сидящие рядом еле могли расслышать друг друга. Кроме того, обе княгини, а с ними все прочие женщины, встали из-за стола раньше, чем король, князья и рыцари, имевшие обыкновение до поздней ночи тешиться за бокалами. ягинки Несшей подушку, на которой сидела княгиня, никак нельзя было задержаться, и она тоже ушла, только улыбнувшись на с избышки и кивнув ему головой. Только уже под утро, молодой рыцарь, Делорж и два их оруженосца возвращались на постоялый двор. Некоторое время они шли погруженные в раздумья, но когда уже были недалеко от дома, Делорж стал что-то говорить своему оруженосцу, помору, хорошо говорившему по-польски. Тот обратился к взбышке. «Господин мой хочет кое о чем спросить, вашу милость!» «Хорошо», — отвечал Збышка. Те еще немного поговорили между собой, а потом помор, слегка улыбаясь в усы, сказал. «Господин мой, хотел бы спросить, наверное ли панна, с которой вы разговаривали перед ужином, обыкновенная смертная? Или, быть может, это ангел или святая?» — Скажи твоему господину, — не без досады, — отвечал Сбышка, что когда-то он уже спрашивал у меня совершенно то же самое, и что мне даже странно это слушать. Еще бы. В Спыхове он мне говорил, что собирается ко двору князя Витольда ради красоты литвинок. Потом по той же причине хотел ехать в Плоцк. В Плоцке сегодня хотел вызвать повалу Истачева во имя Агнессы из Длуголяса. А теперь метит еще в одну. Неужели таково его постоянство и такова рыцарская верность? Рыцарь Делорш выслушал этот ответ из уст своего помора, глубоко вздохнул, посмотрел с минуты в бледнеющее ночное небо и так ответил на упреки избышки: Ты прав. Ни постоянства, ни верности. Я человек грешный и недостоин носить рыцарские шпоры. Что касается панны Агнессы из Длуголяса, правда. Я клялся, и бог даст, сдержу клятву. Но заметь, как я тебя растрогаю, когда расскажу, как ужасно поступила она со мной в Чарском замке». Тут он снова вздохнул, опять поглядел на небо, в восточной стороне которого появлялась уже полоска света, и, переждав, пока помор приведет его предыдущие слова, продолжал. «Она сказала мне, что у нее есть враг». Один чернокнижник, живущий в башне среди лесов, он каждый год высылает против нее дракона, а тот каждую весну ходит к стенам черского замка и смотрит, не удастся ли схватить ее. Когда она это сказала, я тотчас заявил, что сражусь с драконом. Ах, заметь, что я расскажу дальше. Когда я вышел на указанное место, я увидел страшное чудовище, неподвижно меня ожидающее. И радость охватила мою душу, потому что я думал, что либо погибну, либо спасу девицу из мерзостной пасти и обрету бессмертную славу. Но когда я с копьем бросился на чудовище, что, ты думаешь, я увидел? Огромный мешок соломы на деревянных подпорках с веревочным хвостом. И обрел я не славу, а насмешки. И пришлось мне потом вызвать целых двух мазовецких рыцарей. от которых я получил тяжелое повреждения. Так поступила со мной та, которую я чтил выше всех и которую одну хотел любить». Помор, переводя слова рыцаря, прикусывал язык, чтобы не расхохотаться. Да избышка, наверное, рассмеялся бы в некоторых местах. Но так, как горе изгнало из него всякую веселость, то он серьезно ответил. «Может быть, она сделала это только по глупости?» Они из злобы. «Я тоже простил ее», — отвечал Делорж. «И лучшее доказательство тому, что я хотел сразиться с рыцарем Истачева за ее красоту и добродетель?» «Не делай этого», — еще серьезнее сказал Збышка. «Я знаю, что это смерть, но предпочту умереть, нежели жить в вечной скорби и горести». «У паны Повалы уже такие вещи из головы вылетели». Пойдем лучше завтра к нему и завяжи с ним хорошие отношения. Так я и поступлю, потому что он обнял меня, но завтра он едет с королем на охоту. Так пойдем утром. Король любит охоту, но и отдыхом не брезгует. А сегодня он сильно засиделся. Так они и сделали. Но напрасно, потому что чех, поспешивший еще раньше них в замок, чтобы повидаться с Ягинкой, Объявил им, что Павала эту ночь спал не у себя, а в королевских покоях. Однако разочарование их было вознаграждено, потому что они встретились с князем Янушем, который велел им присоединиться к своей свите, благодаря чему они могли принять участие в охоте. По дороге в лес Збышко нашел случай разговориться с князем Ямантом, который сообщил ему хорошую новость. — Раздевай короля ко сну», сказал он. Я напомнил ему о тебе и о твоей краковской истории. А так как при этом был рыцарь Павала, то он тотчас прибавил, что меченосцы взяли в плен твоего дядю и просил короля похлопотать за него. Король, который очень разгневан на них за похищение маленького Яськи из Креткого, и за другие разбои, рассердился еще больше. К ним, говорит, надо идти не с добрым словом, а с копьем. С копьем, с копьем. А повала нарочно подливал масло в огонь. А утром, когда послы меченосцев ждали у ворот, король на них даже не взглянул, хотя они ему до земли кланялись. Эх, не добьются они теперь от него обещания не помогать князю Витольду. И не будут знать, что им делать. А ты будь уверен, что за твоего дядю король не откажется прижать к стене самого магистра. И до такой степени утешил взбышку князек Ямонт, а еще больше обрадовал его Ягинка, которая, сопровождая княгиню Александру в лес, постаралась на обратном пути ехать рядом со Збышкой. Во время охоты бывала большая свобода и потому возвращались обычно парами, а так как ни одной паре не было нужды быть слишком близко от другой, то можно было разговориться свободно. Ягинка уже раньше узнала от Чеха, что матьков в плену и не теряла времени. По ее просьбе княгиня дала письмо к магистру, а кроме того, настояла, чтобы о том же написал комтур Торунский фон Венден в письме, в котором давал отчет обо всем происходящем в Плоцке. Он сам хвастался княгине, что приписал так «Желая склонить на свою сторону короля, нельзя препятствовать ему в этом деле». а магистру в эту минуту всего необходимее было расположить к себе столь могущественного государя и с совершенной безопасностью обратить все силы против Витольда, с которым орден поистине до сих пор не знал, что делать. «Итак, что я могла, то сделала, стараясь, чтобы не было проволочки», закончила Ягинка. «А так как король не хочет уступать сестре в важных делах, то, вероятно, он будет стараться угодить ей хоть в более мелких. Поэтому я надеюсь, что все будет хорошо. — Если бы иметь дело не с такими предателями, — отвечал Сбышка, — я бы попросту отвез выкуп, и тем бы все кончилось. Но с ними всякое может случиться, как случилось с Толимой, И деньги отнимут, и тому, кто привез их, спуску не дадут, если у него за спиной не стоит какая-нибудь сила. — Понимаю, — отвечала Ягинка. — Вы теперь все понимаете. — заметил сбышка И пока я жив, я буду вам благодарен. А она, подняв на него свои добрые и печальные глаза, спросила. — Почему же ты не говоришь мне «ты», как старый знакомый? — Не знаю, — искренне отвечал он. — Как-то мне неловко. И вы уже не такая маленькая девочка, как раньше были, а... Совсем... как-то... Он не мог подыскать сравнение. Но она перебила его и сказала, «Мне стало на несколько лет больше». «А немцы и у меня убили отца в Селезии». «Да», — отвечал Збышка, — «да ему, Господи, царство небесное». Некоторое время ехали они рядом, задумавшись как бы слушая вечерний шум леса, а потом она снова спросила, «А выкупив матьку, вы останетесь здесь?» Збышка посмотрел на нее с каким-то удивлением, До сих пор он так безраздельно предавался горю и скорби, что ему и в голову не приходило подумать о том, что будет потом. Поэтому он поднял глаза к небу, точно размышляя, и через некоторое время сказал, «Не знаю». «Господи Иисусе Милостивый, откуда же я могу знать? Знаю только то, что куда не пойду, туда и судьба моя поплетется за мной». «Эх, горькая судьбина! Выкуплю дядю, а потом, пожалуй, пойду к Витольду исполнять клятвы, данные против меченосцев, и, может быть, погибну?» В ответ затуманились глаза девушки, и, слегка наклонившись к юноше, она тихо проговорила, как бы с мольбой. «Не погибай! Не погибай!» И снова они перестали разговаривать. Наконец, уже перед самыми воротами города Сбышка отогнал от себя мучившие его мысли и сказал, «А вы? А ты? Останешься здесь, при дворе?» «Нет», — отвечала она, — «скучно мне без братьев и без сгожелец. Небось, Чтан и Вильк уже поженились, а если и нет, так теперь я их не боюсь. Бог даст, дядя Матьку отвезет тебя в сгожелицы. Он так тебя любит, что ты во всем можешь на него положиться». но и ты о нем помни. Клянусь тебе, что буду ему вместо родной дочери». И после этих слов она совсем расплакалась, потому что на сердце у нее стало мучительно грустно. На следующий день Павала Истачева пришел на постоялый двор к и сказал ему, «После праздника Божьего тела король сейчас же едет в Ратянжик на свидание с великим магистром, а ты причислен к королевским рыцарем и едешь с нами». Сбышка даже вспыхнул весь от радости при этих словах. Это зачисление в королевские рыцари не только ограждало его от предательств и подлостей меченосцев, но и покрывало его необычайной славой. Ведь к этим рыцарям принадлежал и Завиша Черный, и братья его, Фаруреи и Кручек, и Сам Павала, и Кшон из Козьих Голов, и Стах из Харбимовицы, Пашко злодей из Бескупец. и лисы с торговиской, и много других, страшных, прославленных, о которых было известно и в королевстве, и за границей. Небольшой отряд их взял с собой король Ягелла, потому что многие остались дома, а другие искали приключений в далеких заморских странах. Но король знал, что с этими рыцарями он может, не боясь предательства меченосцев, ехать хоть в Мальборг, потому что в случае чего они разрушили бы стены могучими своими плечами и прорубили бы ему дорогу среди немцев. И могло воспылать гордостью молодое сердце избышки при мысли, что у него будут такие товарищи. И Збышка в первую минуту забыл даже о своем горе и, пожимая руку повала и Стачева, с радостью говорил ему, «Это вам, вам, а никому другому я этим обязан, вам!» «Отчасти мне», — отвечал Повал. Отчасти здешней княжне, но больше всего — милосердному нашему государю, которому иди тотчас, упади к ногам и благодари, чтобы он не осудил тебя за неблагодарность. — Богом клянусь, что готов за него погибнуть! — воскликнул Збышка.